Глава шестая. Проклятое место. Выехав на возвышенность, Коловрат остановил коня. Рядом замерли ратиши с лютобором до да приказчик Захар. Вслед за ними остановился весь отряд ратников. Чуть ниже по склону вскинул руку в кольчужной рукавице Белояр, отдав приказ замерить мужикам из ополчения. Все стихло. Вершина холма, густо поросшего лесом, надежно хранила их от чужих взглядов. Зато далеко впереди, примерно в трех сотнях шагов, небольшая просека расширялась, выходя на открытое пространство. И ничто не мешало воеводе рассмотреть его отсюда, оставаясь пока незамеченным. «Видишь?» — указал вперед рукой коллаврат обращаясь к Лютобору. «Вон там наша тропка пересекается с большой дорогой. Примерно через версту по ней будет еще одна дорожка направо. Аккурат к вечеру она приведет к нашему укромному месту. Оттуда до Рязани полдня пути, не более. — Вижу, — кивнул Лютобор, прислушиваясь. — Дальше по этой дороге пойдем. Тихо вроде. За день татар не встретили, бог миловал. Перед выходом воевода предупредил всех своих военачальников, рвавшихся в бой, что нужно постараться дойти до новой стоянки тихо, не ввязываясь в драку. а начинать вылазки можно будет, только обустроившись на новом месте и подготовив пути отхода, да и то дождавшись его приказа. Сам воевода намеревался, устроив стоянку для войска, тут же проникнуть в Рязань по тайным ходам. Он был почти уверен, что татары уже давно замкнули кольцо окружения вокруг города. Умолчал Калаврат лишь о том, что пока не найдет тайное место, где выходит подземный лаз княжеский на поверхность, лишний шум ему ни к чему. ведь место это вполне могло находиться сейчас недалеко от татарского лагеря. Искать нужно было по приметам одному ему ведомым. А сделать это во время боя было невозможно. Да и сложить буйную головушку в случайной схватке раньше времени, не повидавшись князем, было бы глупо. Поспешать, как известно, надо не торопясь. «Может, и пойдем», — в задумчивости ответил воевода, продолжая приглядываться к пересечению путей. «Если сильно, не натопчем. Дорога теперь все время вниз спускаться будет. До самаяки. Верно, Захар?» «Все так, боярин», — подал голос приказчик. Коловрат поднял голову к серому небу, едва различимому меж верхушек высоченных берез и елей. Зимнее небо все утро томилось, но так и не разродилось, пока снегопадом. А было уже за полдень. «Только бы незаметно проскользнуть эту версту», — закончил он. «Ладно, идем». «Лютобор, пусти разведчиков вперед!» Вернувшиеся разведчики доложили, что на дороге пока все тихо, хотя следов было во множестве и даже совсем свежих, но ждать дальше было нельзя. И, тронув коня, Калаврат выехал с дружинниками на новый путь. Эта дорога была заметно шире, на ней уже могли легко разминуться сразу двое саней или ехать вряд аж четверо всадников даже зимой, Повсюду вчерашний снег был примят копытами многочисленных коней и следами от полозьев саней. Почти все они вели в сторону осажденного города. По всему было видно, что дорога проезжая и часто используется. Не ошиблись разведчики. Выдохнул в бороду Калаврат, обернувшись к Белояру. Похоже, татары по этой дороге подкрепления посылают к Рязани, да припасы подвозят. Чуть позже сюда наведайтесь, а пока надо убираться по добру по здорову пока не появился какой-нибудь татарский отряд. А то, что следов много, это даже хорошо. А вовсе наши среди них скоро затеряются. До первого снега. Отряд рязанских ратников шел впереди растянувшейся колонны из ополчения. Воевода решил не тратить время на перестроение в надежде, что удастся проскочить незамеченным эту версту. Все воинство Калаврата, состоявшее теперь из шести с половиной сотен ратников, и без малого семи сотен ополченцев первые полверсты по дороге преодолела спокойно. Оставалось уже немного до спасительной развилки. Но едва дорога начала делать небольшой изгиб по зимнему лесу, как ополченцы пропали из вида за поворотом. И тут же почти сразу Калаврат услышал вопли и крики в хвосте колонны. «Не проскользнули», — сплюнул Калаврат, выхватывая меч. «Захар, здесь оставайся! Лютобор, бери сотню и скачи вперед!» Как найдешь развилку, стань там и держи ее, никого не пускай, а мы пока поглядим на тех, кто напал на нас с тыла». И, развернувшись, поскакал назад, увлекая за собой оставшихся ратников. Едва выехав из-за поворота, воевода увидел, что в хвосте растянувшейся колонны ополчения идет настоящий бой, точнее избиение. Отряд татарских всадников, внезапно напоровшийся на колонну из вооруженных русских мужиков, сходу атаковал ее. Налетев как ураган, татары смяли последние ряды и принялись методично рубить голову остальным своим острыми саблями. Их атаку поддержали конные лучники, то и дело поливавшие колонну русичей стрелами. Те, у кого были щиты, а таких набралось не более трети в отряде, прикрывались ими как могли. Остальные мужики, не имевшие брони, гибли десятками. Ни о каком строе речи не было. Все смешалось, как не старался Белояр привести их к порядку своими криками. К чести ополченцев, даже захваченные врасплох, многие пытались сопротивляться. Навалившись со всех сторон нескольких татар, им даже удалось поднять на копья. «Надо подмогнуть», — промелькнуло в голове у воеводы. «А то сами не справятся, хотя могли бы просто числом задавить. Татарских всадников, как он успел рассмотреть, было совсем немного, не более сотни». Во всяком случае, тех, кто уже показался из-за поворота и вступил в бой. Никаких тяжело вооруженных ратников они перед собой не видели, оттого и пошли в атаку, не раздумывая. А может, и вообще решили, что сильнее их воинов уже нет на всем белом свете? Коловрат решил их в этом разубедить. — За мной, ребятушки! — крикнул он своим ратникам, — чтоб ни один живым не ушел. И, доскакав до первых рядов ополченцев, обративших головы назад, рявкнул. «А ну, раступись!» Его грозный крик разнесся над зимним лесом. Словно древнее библейское море, всколыхнувшись, раступились ряды ополченцев. Мужики с копьями и щитами бросались в рассыпную, в канаву, в лес, под деревья, едва успевая уворачиваться из-под копыт тяжело вооруженных всадников калаврата. Увлеченные легкой победой татары не сразу заметили их, а когда увидели, прямо перед собой было уже поздно. Первыми ответили на новую угрозу лучники, осыпав атакующих градом стрел, но лишь ранили троих, обозлив русичей еще больше. Через мгновение первые ряды русских всадников и татары столкнулись. Завертелась дикая свистопляска смерти. Зазвенели скрестившись мечи и сабли. Потекла кровь на снег белый. Русичей было больше, но не все могли сходу вступить в бой. Все ж таки дорога, не поле широкое. И это давало татарским лучникам возможность продолжать пускать стрелы по задним рядам атакующих. Но и у Калаврата были конные лучники, коих он поставил позади всех. И теперь они тоже стали пускать стрелы в ответ, волну за волной, быстро заставив степняков замолчать, ибо перебили почти всех. А еще были арбалетчики, но эти пока в дело даже не вступали. Слишком многие находились между ними и татарами. Тот лук, бивший через головы нападавших, был понадежнее. Калаврат, первым доскакав до врагов, схлестнулся с их предводителем. Крепкий и мощный на вид богатур в пластинчатых доспехах, тем не менее, вертелся перед ним на коне, как юла. Очень долго не давая Евпатию ни достать себя, ни ранить, ни даже зацепить — Все русичи давно ускакали вперед, оттеснив татар, а воевода оставался на месте и не мог расправиться с первым поединщиком. «Ах ты, шельма вертлявая!» Разъярился наконец Калаврат, отбивая щитом резкие удары сабли. «Поплясать любишь? Сейчас ты у меня попляшешь. Я тебе покажу, как мужиков наших рубить для забавы». Наконец воевода изловчился и снес татарину на навершие шлема с украшением из какого-то конского хвоста. На мгновение отвлекшись на разлетавшиеся перья и волосы, Богатур чуть отвел в сторону щит и тут же получил мощный удар мечом в бок. Клинок Коловрата пробил пластины доспеха, войдя в плоть. Кровь потекла из раны. Но Богатур был еще жив. В ярости он размахнулся и обрушил удар своей тяжелой сабли на щит Русича, который раскололся надвое. При этом татарин подался вперед, вновь раскрывшись. Быстро отбросив ненужные обломки щита, Коловрат рубанул по руке и хлестким ударом отрубил татарину кисть вместе с кожаной перчаткой. Кровь брызнула во все стороны, испачкав доспехи боярина. Тяжелая сабля вместе со сжимавшими ее пальцами упала на снег. А татарин, издав души раздирающий крик, покачнулся в седле, опустив руку со щитом. Этого Коловрату хватило, чтобы последним смертельным ударом рассечь противнику горла. Заливаясь кровью, татарин рухнул под копыта коню. «Знатно ты его разделал, боярин!» Зашумели осмелевшие мужики, приблизившись к мертвому татарину и даже на всякий случай потыкав мертвеца копьями. Крепкий был шельмец. «Да уж», — выдохнул калаврат, осматриваясь вокруг. Пока он бился с предводителем татарского отряда, бой на лесной дороге переместился далеко назад. На подмогу татарам пока никто не пришел, и русичи, превосходившие их числом в короткой и жаркой схватке, быстро уничтожили своих противников. Правда, и сами потеряли почти два десятка убитыми, да еще пятерых татары ранили крепко. На глазах воевода Ратиша зарубил последнего из сопротивлявшихся татарских всадников. Проверив дорогу еще на версту, русичи никого более не обнаружили. Видимо, это был отряд разведчиков, посланный куда-то татарскими ханами и случайно напоровшийся на вооруженных крестьян. Привыкшие всех побеждать, татары уже чувствовали себя хозяевами в Рязанских землях и сходу решили наказать своих будущих рабов. Это стало для них роковой ошибкой. У крестьян неожиданно нашлись заступники. Проехавшись вдоль дороги, воевода насчитал не более сотни погибших татар. Ни один не ушел. — похвалил Саратиша, — как ты наказывал, Евпатий Львович, последних лучники ссадили. И он указал на трех мертвых татарских всадников, валявшихся чуть поодаль посреди дороги. Тела всех троих были пробиты сразу несколькими стрелами, а кони бродили рядом. «Эх», — проговорил воевода, оглядывая побоище на зимней дороге, «надо было хоть одного в полон взять. Потолковали бы вечерком, кто такие, откуда, куда ездили». «Ну, теперь уж чего. Уходим отсюда, пока еще кто-нибудь не нагрянул числом поболее». «Что с погибшими делать?» — попросил Лютобор, осаживая коня рядом. «Заберите наших мертвецов, позже похороним». Приказал Калаврат, «а убитых крестьян оставьте. Пусть татары потом думают, что это наши мужики их перебили и боятся не меньше ратников». «А ну, как не поверят?» — возразил Лютобор. «У татар ведь раны сечены и да стрелами многие биты». «А мужики ведь только с копьями да топорами». «Ничего», — отмахнулся Калаврат, «если мертвецов других не найдут, что им думать? Духи посекли, может, и не поверят. По-любому постерегутся потом для забавы крестьян жизни лишать. И нам это только на руку выйдет. Кто знает, сколько еще придется по лесам бегать, да на обозы нападать. Пусть лучше они каждого куста на Руси боятся». Помолчал немного Лютобор и согласился. «Прав ты опять, Евпатий Львович!» — кивнул он, натягивая поводья гулявшего под ним коня. «Пусть каждого куста боятся поганые!» Собрав убитых и раненых ратников, отряд Калаврата продолжил путь и вскоре благополучно свернул на нужную тропу. Едва только это случилось, как небо потемнело и разродилось долгожданным снегопадом. Снег повалил большими белыми хлопьями, да так сильно, что люди перестали видеть друг друга уже в дюжине шагов, «Вовремя!» — произнес ехавший посреди колонны воевода. Бок о бок с ратишей, а чуть позади них покачивался в седле верный Захар. «К вечеру засыплет все так, что и следов наших не останется». Тропа сузилась настолько, что едва пара всадников могли по ней проехать рядом. А вскоре только по одному и можно было пробираться между деревьями. То и дело, тропа пропадала вовсе. Но воевода, как ни в чем не бывало, продолжал путь сквозь снегопад, словно видел дорогу в этой белесой мгле. «Далеко ли нам до укромного места?» — вопросил Ратиша. «Да и где оно? Я все окрестности Рязани знаю, но в этих местах редко бывал. Только слыхал о них что-то недоброе. До темноты будем. Аккурат посередке место, то потаенное находится между руслом оки и речки пары. — ответил Коловрат. — Примыкает к болотам непроходимым. Я его присмотрел еще летом, когда с приказчиками по секретным делам здесь путешествовал. Да чуть не сгинул в этих самых болотах, когда мы тут заплутали маленько. При этих словах воевода вдруг обернулся назад и, повысив голос, произнес. — Верно, Захар? — Все верно, — отозвался расплывчатый силуэт в десяти шагах. — Моя вина, боярин. Это я тебя тогда завел в эти болота. без попутал. А меня купец, Иван Большой, что про окольную дорогу на Муром мне сказывал, которую ни один разбойник не ведает. Калаврат кивнул и вновь стал смотреть вперед. Но умолк ненадолго. Слова приказчика про разбойников напомнили ему, что с другой стороны к этим гиблым болотам примыкает кузница Васьки, волка бывшего атамана разбойников, с которым у боярина завелись кое-какие тайные дела перед самым татарским нашествием. и дела эти требовали продолжения в самом скором времени. «И что? Места там совсем непроходимые, даже зимой?» Первым осмелился нарушить тишину ратиши. «Зимой там, конечно, пройти можно». Очнулся от своих размышлений Коловрат. «Но знать надо, куда идти. Дорог туда нет, да и троп тоже почти. Места эти дурной славой пользуются, будто там мертвые да утопленники по болотам шастают. Даже охотники туда не нечасто забредают». «В здравом уме никто не сунется, а уж татары, тем более, и с проводником не доберутся. Аккурат то, что нам нужно для убежища. Но если знать, как идти, оттуда до Рязани по прямой полдня ходу. Только вот прямых путей там не найдешь». Рязанцы уже довольно далеко ушли от дороги, и тропа, на которую они свернули, давно растворилась в снегу. Они просто шли за воеводой через лес, не разбирая пути, след вслед, чтобы не заплутать. Ратиша снова стал с опаской поглядывать по сторонам, но в этой белесой мгле ничего разглядеть не мог. Калаврат же продолжал спокойно вести отряд сквозь снегопад, то и дело останавливаясь и делая перекличку. «Сами-то не заплутаем, Евпатий Львович!» Осторожно вопросил Ратиша. «Уже не видать ни черта. Скоро вообще стемнеет!» «Не боись!» — успокоил его Калаврат. «Я приметы знаю. Одно из них уже прошли». Кривая береза до земли ветром согнутая. Недавно по левому боку от нас проплыла. Скоро вторая будет. Одинокая скала посередь леса. А как третью найдем, проход между двумя валунами огромными, считай прибыли. Не успел воевода описать ратиши приметы, как из белесой мглы возникла лесная поляна, словно озеро. А посеред нее тянулся в небо одинокий острый камень. Спутник Коловрата даже остановил коня от удивления. Вот это да! ухмыльнулся Ратиша. «Я и сам следопыт не из последних, но ты удивил меня, Евпатий Львович. В таком тумане прямо к примете вывести». Воевода молча слезал снег с бороды, тронул коня шагом и продолжил свой неторопливый рассказ. Словно никакой войны и татар вокруг не было, а ехали они по своим делам на ярмарку. Снега на поляне оказалось не так много, и кони даже пошли быстрее. «Скоро будем на месте». «У самых болот там скалы на поверхность выходят, образуя три гряды, замкнутые между собой. Внутрь иначе как через единственный проход не попасть. Меж ними овраги глубокие, лесом поросшие. Там, если нужно, и пару тысяч воинов схоронить можно, а весь наш отряд и подавно. В этих оврагах и устроим стоянку долгую, землянок наруем. Дичь вокруг водится непуганная». «Охотников у нас много, прокормят все воинство, сколько потребуется. Но, думаю, до весны мы тут не протянем. Как начнем вылазки делать, рано или поздно дознаются татары. Только это будет уже неважно. Главное сейчас помешать им приступам Рязань взять, а тут любая подмога хороша будет». Внезапно снегопад прекратился. Так же быстро, как и начался. Небо просветлело, а белесая мгла прижалась к земле. Кряжестые деревья раздвинулись — И в то же мгновение ратиша прямо перед собой в десяти шагах увидел огромные валуны. Каждый сажене по пять в высоту, словно рукой великана, они были чуть отодвинуты друг от друга. В эту щель едва мог протиснуться один всадник. Позади валунов начиналась скальная гряда высотой чуть ниже самих валунов, невесть откуда взявшихся в этих местах. Никаких других проходов сквозь выросшие словно из-под земли скалы было не видно. Странное место. — подтвердил Ратиша. Когда стемнело, весь отряд уже был размещен на постой по оврагам, а мужики успели даже вырыть несколько землянок. Заодно и похоронить убитых ратников в дальнем конце скал. Большинству же пришлось коротать первую ночь в шалашах из еловых лап. Но никто не роптал. Всем это место, защищенное каменными стенами, как настоящая лесная крепость, понравилось даже больше предыдущего. Защищаться и охранять его было легче. Главное было запастись провизией. Воеводе выстроили шалаш, рядом с которым развели костер и зажарили на нем несколько прихваченных еще с прошлой стоянки куропаток. У костра на ужин и военный совет боярин Евпатий собрал все тех же Лютобора, Ратишу, Захара и Белояра. Понятное дело, после того, как лагерь был устроен, а дозоры расставлены. «День мы прожили», — подытожил воевода на правах хозяина, угощая всех мясом куропатки. «Не без потерь, конечно, но могло быть и хуже. Теперь настало время обсудить день завтрашний. Хоть и устали мы все, но время не ждет, ибо завтра утром я вас покину». «Как так?» — встрепенулся Захар. «Опять?» Воевода пропустил мимо ушей восклицание своего приказчика и продолжил, обернувшись к предводителю ополчения. Но «Ну, как тебе место, Белояр?» «Место знатное», — наклонил голову сотник, усмехнувшись. «По твоим словам, недалече до Рязани отсюда». Да только сам я отсюда не выберусь без провожатых. — Ничего, — успокоил его воевода, — я тебе приметы расскажу. День-два и попривыкнешь. Охотников своих по округе пошастать пустишь, запасы для людей и коней соберете. Скоро вы эти места знать лучше меня будете. Завтра и начнешь. А как приказ мой придет, то и татар начнете изводить. — С мужиками? — Не только. Пока мест всех ратников под началом лютобора я тут оставлю. Белояр и Лютобор обменялись удивленными взглядами. «Всех!» — удивился и даже расстроился Лютобор. «А как же ты, Евпатий Львович, в город пробьешься без нас? Завтра все решится», — пояснил Калаврат, обсасывая кусточки куропатки. «Раз мы сюда дошли, значит, еще не такое глубокое окружение татары вокруг Рязани учинили. Ежели брешь в нем найдем, и потребуется силой пробиваться, дам знать. Если решу иначе...» У меня другая тропка имеется. Только по ней тихо ходить придется, без помощников. Ну, почти. Он накинул собравшихся взглядом и договорил. «Если выйдет так, то Ратишу и Захара с собой возьму только». Захар просиял, а Ратиша посмотрел на боярина с недоумением. Ему тоже было невдомек, как можно пробиться без ратников сквозь татарские заслоны, коих вокруг Рязани было наверняка во множестве. Но вместо того, чтобы все разъяснить ему, Калаврат уточнил, глядя в глаза. «Ты приметы все запомнил?» «Вроде бы», — неуверенно кивнул Ратиша. «А зачем они мне, если я с тобой иду?» «Чует мое сердце, — хитро ухмыльнулся воевода, — что в следующий раз ты из города по ним один сюда будешь добираться, с моим наказом для Белояра и Лютобора, а может, и не раз придется ходить сквозь порядки татарские туда-обратно». Ратиша только плечами пожал, пребывая в полном недоумении. «А Покуда вот что у нас выходит», — рассудил вслух воевода, оглядывая всех. «Одно место у нас в двух днях пути от Рязани стоит. Там мы Еремея с тремя сотнями мужиков и полусотни ратников оставили. Здесь лютоборы Белояр обустроятся со всей остальной силой у Покудова. До Рязани полдня ходу, если знать, какими путями. И если вдруг приступ Рязани затянется, мы сами начнем войну засадную во многих местах сразу». «Тылы татарские малыми силами терзать, и обозы жечь будем, чтобы им спокойно нигде не было на земле нашей, чтобы пятки у них горели». Чуть передохнул воевода и закончил. А звереют татары, лютовать начнут, отвлекать свои силы от приступа. Они же быстро воевать привыкли, значит, хватка у них ослабнет вокруг Рязани. Так мы войну затянем, и тогда либо сами Рязань отстоим, и они отступятся, либо подмоги от других князей дождемся». Все сидевшие у костра наконец уразумели, о чем им втолковывал воевода. Про войско из разбойников Васьки Волка, которое собирал на собственные средства и в тайне ото всех боярин умолчал. Неизвестно, что еще из этой затеи выйдет и простоит ли Рязань до тех пор. Но идея тыловой войны наконец начала доходить до ратников, привыкших всю жизнь биться только в широком строю рать на рать. Ну, хорошо, Евпатий Львович, попытался выразить общее мнение Лютобор. Но чтобы терзать тылы татарские всем миром, да еще сообща защитниками стен, нужна голова, которая нами командовать будет. А как же князь Юрий Гонцов нам всем одновременно слать будет с наказами? Не по воздуху же они прилетят. Не по воздуху, — согласился воевода, усмехнувшись в усы, и добавил. Но то уже моя забота.